Олимпио остался доволен тем, что богатому и знатному господину наказание пришлось спуститься до подножия гор пешком. "Когда вы будете при дворе, кланяйтесь от меня прекрасной графине Евгении Монтихо", кричал он следа Бату, — "И скажите ей, что она увидит нас раньше, чем думает". "Какой ты шутник", смеясь, заметил маркиз. "Нет, Клод, в этом случае я вовсе не шучу". Я не имею никакого желания провести веселое время карнавала в каком-нибудь гнезде Костилии или Навары, я думаю отправиться в Мадрид. А твоя Долорес, прекрасная дочь смотрителя замка, тихо проговорил маркиз с некоторым укором. Олимпио призадумался. Я увижу тогда и Долорес под масками Мы совершенно безопасно сможем разгуливать по Мадриду. Ах, черт возьми, Клод, веселая наша военная жизнь. Вы картины. Олимпио и не подозревал, что Долорес из-за него вынуждена была оставить Мадрид и что ей предстояло еще много тяжелых ударов судьбы. Убежище, которое отец и дочь нашли у герцога Медины. не замедлила представиться им в зловещем свете. Как нерадостно была встреча со старым товарищем, Незаманчиво было предложение герцога, которое время спустя после прибытия на новое место для отца и дочери наступило тяжелое время. Управляющий, которого смотритель замка Медины называл правой рукой герцога, не внушал к себе доверия. Уже одна наружность его возбуждала что-то отталкивающее, неприятное. Его острые проницательные глаза, рыжие волосы, жесткая рыжеватая борода и выходцы его в первый день их приезда у образа Богоматери возбудили в Долорес отвращение к нему. Хотя старый Мануэль Кортина часто старался уговаривать дочь не судить о людях по первому впечатлению. хижина сельского старосты Медины, находившаяся посреди селения, была немного выше остальных жилищ работников. Земли было дано больше, и сад был обширнее. Несмотря на то, что герцог был хозяином этого селения, Эндема распоряжался всем по своему усмотрению и успел внушить к себе страх и ненависть. Рассказывали, что он, выведенный из истерпение постоянными ссорами, происходившими между прежним старостой и смотрителем замка Оливенко, убил первого. Но что дело это было замято и скрыто, так как герцог не мог жить без Эндемы. Говорили однако, что после этого необдуманного поступка в замке происходила бурная сцена между Герцогом и управляющим. И что Дзюга, камердинер Герцога, слышал, как Эндема В ответ на замечание Герцога возразил, что и он, как и сам Герцог, из рода Медины, Диего, находившийся в связи с молодой поселянкой, когда открыл ей эту тайну, которую она свято обещала хранить. Но вечером, сидя со своими подругами, она рассказала им эту интересную историю. Таким образом, все стало известно всему околотку. и переходило из хижины в хижину, разумеется, со всевозможными прибавлениями, пока наконец не вывели заключение, что Эндема – побочный брат герцога Родриго Медина. Это считали тем более невероятным, что все долго доискивались причины, почему герцог предоставлял всю власть своему управляющему, никогда не спорил и не возражал ему. И даже, как замечали некоторые, побаивался его. Теперь дело казалось вполне разъясненным. В замке и не подозревали о том, что тайна эта была известна всему селению. Однако Олевенко, смотритель замка, по-видимому, не верил в ее справедливость, называл это просто ложным слухом и сердился, если о ней упоминали в его присутствии. Картина же скоро заметил, что Оливенко были известны все обстоятельства прошлого и тайны герцогского замка. Но смотритель был верным и преданным слугой и свято хранил тайны своего повелителя.